О, не тревожь меня, укорой справедливый! Поверь, из нас из двух завидней часть твоя. Ты любишь искренний и пламенно, а я... Я на тебя гляжу с досадою ревнивой. И жалкий чародей перед волшебным миром, Мной созданным самим, без веры я стою. И самого себя краснея сознаю, Живой души твоей безжизненным кумиром.